Глава 12. Главный приз. По нашим подсчетам, на торжественном открытии детского дома, построенного на пожертвование пользователей социальной сети вместе, собралось по меньшей мере несколько тысяч человек. Напомним, что получить приглашение на мероприятие мог любой желающий. Достаточно было просто перечислить на счет фонда любую, абсолютно любую сумму, и вы автоматически попадали в список гостей. Организаторы постарались на славу. Гостей ждет уникальное театрализованное шоу, бесплатный фуршет и даже розыгрыш автомобиля. А сейчас давайте познакомимся поближе с теми, кто пожертвовал собственные сбережения ради будущего российских сирот. «О, это та же корреспондентка, что была у Каменного на дне рождения», — шепнула Юля Грому. «Ты ее знаешь?» «Нет, я тогда ее впервые увидела», — отмахнулась Юля. «Слушай, я поверить не могу, что ты бросил свое расследование и согласился пойти со мной». «Да, я тоже». Они шли по украшенному фойе нового детского дома, скорее напоминающего большой люксовый отель. Юля была неотразима в вечернем платье цвета фиалки, а вот Гром чувствовал себя крайне неуютно во взятом на прокат костюме. Его собственный парад на выходной так и остался лежать в кабинете испачканный тортом на дне рождения каменного. На костюме уже наверняка плесень завелась. Новая жизнь. Вернешься в кабинет, а он тебя оттуда сам же и вытолкает. Теперь тот парадно-выходной костюм, а точнее, поселившиеся на нем грибки, это и есть майор Гром, версия 2.0. На лице Грома все еще белели пластыри, которыми в больнице ему заклеили царапины, полученные при падении. За прошедшую пару часов он успел пройти все пять стадий принятия неизбежного. Сначала позвонил Диме, кричал ему в трубку, что расследование продолжается, что они прямо сейчас должны куда-то ехать, что-то искать, кого-то допрашивать. Дима в ответ грустно отвечал, что уже знает про отстранение. Потом уже дома Гром выбил всю пыль из боксерской груши. Стоя под ледяным душем, прикидывал. А может вообще уйти из полиции, стать частным сыщиком и вот в таком вот статусе искать гражданина? Затем немного посидел на кровати в одном носке, тупо глядя в стену. Наконец успокоился, встал, оделся за пару секунд, даже галстук завязал с первой попытки и вышел из дома. Здравствуйте. Пожалуйста, найдите себя в списке гостей, чтобы принять участие в лотерее. Девушка у стойки регистрации протянула им внушительную стопку листков с распечатанным списком. «Вообще, я пришла сюда как представитель прессы», — изрекла Юля, изучая список. «Но пожертвование я тоже внесла...» «А, вот, Пчелкина, правильно?» — девушка вытянула из коробочки бумажную полоску. «Вот ваш номер, 134. А вы...» — она протянула списки Грому. «Ой, понимаете...» — начала Юля, но Гром жестом ее остановил. «Нет-нет, Юль, погоди. Я тоже там есть». Гром пробежался по списку. «Вот», — огласил он, расписываясь напротив своей фамилии. «Благодарю», — любезно улыбнулась девушка. «Ваш номер 135». Пара направилась в сторону актового зала. Юля остановилась. «Игорь, я не понимаю. Сбор средств на прошлой неделе закончился. Ты когда успел деньги внести?» «Где-то полгода назад», — подмигнул ей Гром. «Ну что, испытаем удачу» никогда еще машина в лотерею не выигрывал «А что ты будешь с ней делать с улыбкой поинтересовалась юля не знаю еще надо придумать где денег на налог и за выигрыш взять они нашли свободные места что думаешь про разумовского полюбопытствовал гром странный тип ответила юля я думаю что он хороший парень пожал плечами гром такие деньги зарабатывает мог бы как гречкин все проматывать а он вот этот детский дом «Не помнишь, как он деньгами с балкона швырялся?» Юля скептически подняла одну бровь. «Что-то такое было, да... Но это же его деньги». В просторном зале собралось уже порядочное количество людей. Гром заметил нескольких известных всему городу богачей. В проходах с камерами стояли журналисты, но большинство посетителей составляли совершенно обычные люди. На сцене рядом с роскошным автомобилем стоял с микрофоном популярный радиоведущий Востряков. Крупный план его лица проецировался на висящий в глубине сцены экран. «Уважаемые дамы и господа!» – начал он. «Профессионалы!» – сказала Юля Грому. Только начал, а уже дважды всех оскорбил. «В смысле?» «Уважаемые, Игорь, это прислуга. Знаешь, как в ресторане бывает. Эй, уважаемые! А когда говорят господа и дамы отдельно, это значит, что дамы не господа, а так, дешевки какие-то. Ну, ты понял. Но ведь все так говорят, удивился Гром. Говорю же, профессионалы, хмыкнула Юля. «Мы рады приветствовать вас на открытии детского дома вместе, построенного исключительно на ваши пожертвования», расхаживал по сцене с микрофоном востряков, активно жестикулируя. «Приятно осознавать, что у нас есть столько добрых и чутких людей, которым не безразлична судьба сирот». Он набрал воздуха и выкрикнул «Спасибо вам!» Ответом ему стали громкие аплодисменты. Востряков состроил хитрую гримассу фокусника, готового вытащить кролика из шляпы. А сейчас встречайте основатель самой популярной в нашей стране социальной сети. Идейный вдохновитель и генеральный спонсор проекта «Поможем детям вместе» Единственный и неповторимый Сергей Разумовский Торжественная музыка, кажется, что-то из классики, может, Чайковский И новый шквал аплодисментов грянули одновременно На сцену вышел энергичный, рыжеволосый молодой человек, одетый в белую рубашку и белые брюки Ловким движением он поймал брошенный ему востряковым микрофон, несколько секунд широко улыбался восторженной аудитории, а потом взмахнул рукой. В одно мгновение музыка стихла, смолкли и аплодисменты. На экране было видно лишь его лицо. Юное, красивое. Гром наклонился к Юлиному уху и прошептал, не в курсе, почему он желтые линзы носит. Та отрицательно помотала головой. «Добрый вечер, дорогие друзья!» Грянул голос из колонок. Публика снова захлопала в ладоши, но Разумовский поднёс губам указательный палец. «Послушайте, пожалуйста, я буду с вами откровенен. Когда я только задумывался о постройке детского дома, мне и в голову прийти не могло, что у этого проекта появится так много сторонников. Конечно, отчасти причиной этого послужило принятие одного печально известного закона об усыновлении. Но давайте не будем о грустном. Ведь сегодня такой замечательный вечер! Теперь уже Юля потянулась к Грому и взяла его за руку. Ты просто чудо, ты в курсе? Каждый раз, когда мне кажется, что я тебе уже все знаю, ты вдруг раскрываешься с какой-то новой стороны. Ты это о чем? Расплылся в счастливой улыбке Гром. Юля действовала на него совершенно волшебно. Только рядом с ней он на мгновение мог забыть обо всех делах. Неудачи уже не казались такими уж обидными. О твоем взносе, конечно же. Я бы никогда не подумала, что у Такого. Она запнулась, подыскивая слова жесткого, волевого мужчины, такое большое и доброе сердце. Я же заметила сумму твоего взноса, это же у вас же такие зарплаты. Вот у Разумовского денег куры не клюют, а ты. Да перестань, как будто я один такой смутился гром. Просто посмотри вокруг: все, кто здесь сегодня собрался, они же все так или иначе помогли общему делу. А ведь это только верхушка айсберга. «Большая часть спонсоров вообще не из Петербурга». «А что это значит? А что у нас не все так плохо?» Юля погладила его по щеке. «Игорь, я...» «Ну а теперь, дорогие гости!» громыхал на весь зал голос Разумовского. «Пришло время лотереи! Давайте уже наконец узнаем, кто из вас уедет сегодня домой на новеньком автомобиле». Две девушки в красных платьях поднесли Разумовскому большой стеклянный шар с отверстием на боку, наполовину заполненный копиями бумажек, которые выдавали при регистрации. Основатель вместе, не переставая лучезарно улыбаться, засунул руку в шар, поворошил пальцами бумажки. Вытянул одну наугад. «Номер 135!» – выкрикнул Разумовский в микрофон, прочитав цифры на счастливом билете. «Поздравляю!» «Это... это мой?» – удивился Гром. «Да!» – воскликнула Юля, захлопав в ладоши. «Вот это да!» «Прошу победителя подняться на сцену!» – Разумовский призывно махнул рукой. Гром неуклюже встал со своего места, все взгляды вдруг оказались направлены на него. «Молодец, ты заслужил!» – подбадривала Юля. «Спасибо!» – смущенно проговорил он. «Никогда в жизни ничего не выигрывал, а тут вдруг...» «Налоги еще платить!» «Ну уже номер 135! Мы ждем вас!» – наставила Разумовский. Зал взорвался аплодисментами, свистками, топотом. Вновь врубили торжественную музыку. Гром, извиняясь, выбрался к проходу между рядами, подошел к сцене, показал бумажку охраннику у сцены и, наконец, поднялся на нее, сощурившись от яркого света софитов. «Поздравляю, молодой человек!» Разумовский уже шагнул к нему навстречу, чтобы пожать руку. «Как вас зовут?» «Пожатие крепкое, а рука ледяная. Игорь, «Игорь, отлично!» – Разумовский играючи наклонил голову, изучая Грома. «А позвольте узнать, а что с вашим лицом?» э -э, «Да так, с лестницы упал», – буркнул Гром первое, что пришло в голову. Зал зашелся хохотом. «Ах, с лестницы! Ну, будем надеяться, что на машине вы будете ездить аккуратнее, чем спускаться с лестницы». Довольный собственной шуткой, Разумовский отвернулся от грома, вновь оказавшись лицом к аудитории. «Почему он спросил?» «Почему ты так ответил?» «Стыдоба!» Разумовский оглядел зал. Смех стихал. Сергей повелительно махнул одной рукой, а во второй красивым жестом крутанул микрофон. «Крутанул микрофон?» «Тот же жест, как нож!» «Как нож!» «Так соберись!» «Это не может быть он!» «А что если...» Гром, сам не понимая, что делает, шагнул к Разумовскому и схватил его за руку. «Те же самые часы. Жест. Часы. Это он!» Разумовский обернулся. На секунду на его лице промелькнула тень, но через мгновение он уже снова лучился радости. «Узнал?» – прошептал он. «Я тебя тоже. Думаешь, твоя взяла?» Разумовский резко отдернул руку и сделал шаг к публике. В зале недоуменно зашушукались, охрана напряглась. Что-то забубнили в своей рации. «Думай, думай!» — оглушить стулом. «А где тут стул?» «Дорогие друзья, прошу минуту внимания!» Разумовский перехватил инициативу. «Я бы хотел сделать одно важное заявление. Просто броситься на него. А охрана...» Многие из вас знают меня как основателя крупнейшей в России социальной сети, миллионера, филантропа и медийную личность. Но это еще не все. Утащить за кулисы под всеми этими камерами? А если ты ошибся, что тогда? Ты не мог ошибиться. Это он. С недавнего времени я решил встать на защиту обманутых и угнетенных граждан моей многострадальной страны. Длинные пальцы тем временем расстегивали пуговицы белой рубашки. «Но я не могу вечно скрываться под маской, зная, что мой образ кто-то может использовать в своих грязных целях. Итак, настало время признаться вам. Я Сергей Разумовский, и я...» Рубашка белой голубкой улетела в зал. На сцене стоял известный всей стране человек, обнаженный по пояс. На груди у него багровел крест. «Гражданин!» Зал освещали вспышки. Все фотографировали сцену. Это вот это шоу нам обещали? Да это подстав, это розыгрыш. Нет, это он. Я по телеку видела. Все, теперь никакая охрана не помешает. Гром схватил Розумовского за руку. Ну все, ты пойдешь со мной. «Игорь!» Свободной рукой Разумовский похлопал по плечу оторопевшего грома. Тот ждал чего угодно, какого угодно сопротивления, но ни этого, ни улыбки, ни дружеского жеста. Инициатива перехвачена. Под прицелами камер ты проиграл в очередной раз. «Ты проиграл, Игорь. Я нужен им, этим людям, а ты проиграл. Да кому ты...» На этих словах резкая боль ослепила грома. Из темноты послышался такой далекий голос Юли. «Игорь!» «Ты меня слышишь? Игорь, любимый! Помогите!»